Глава тридцать первая. «Полный гонорар плюс расходы», — сказал мне Ларри Куин. Послышался глухой звук, за которым последовали мёртвые паузы между словами. Из чего я сделала вывод, что разговариваю по громкой связи? Я взглянула на Нила. Тот откинулся на спинку стула, а ноги закинул на стол. Я включила громкую связь, чтобы ему тоже было слышно. «Но тебе придётся отправиться в Элиджей», — сказал Куин. Элиджей, сельское захолустье на севере Джорджии, фу. У меня в голове пронеслись дуэли на банджо и актер Нэтт на четвереньках. Но мне нужны были деньги, если честно, я была рада, что у меня появилась причина уехать из города. Во-первых, я пропущу ужин с родителями в субботу вечером. А ещё я подумала о том, что нашла дома у Чарли фото и то, что он написал у меня на лице. Лживая сука. Я подумала об ужасной посылке, которую мне доставили в отель Джорджиен. Пока что пресса не связала меня с убийством Добса, но это ненадолго. «Там красиво», — продолжил Куин. «Соглашайся. Мы подберём тебе милый домик в лесу. Ты ведь свободна?» «Что за работа?» «Что-то вроде «ушёл из дома и не вернулся», — сказал он, и я услышала, как кто-то на заднем плане захихикал. «Понятно». «Вообще-то не вернулась корова», — уточнил Куин. «Где-то в его кабинете раздались смешки». «О, Господи! Это коровье дело!» — добавил он и разразился дичайшим хохотом. Это привлекло внимание Нила. Он улыбнулся мне и шагнул в мой кабинет. «Всего одна корова?» — спросила я и подмигнула Нилу. «Или целое стадо коров?» Это повергло их в истерику. «Извини, Кей». — сказал Ларри. — Это наш первый случай с коровами. Дай мне минуту. Безудержный хохот теперь дополнился фырканьем. Я посмотрела на Нила и закатила глаза. Куин сказал. — Окей, извини за смешки. У клиента в Элиджее есть дом и земельный участок. У них исчезла корова, а она их домашний питомец. Клиент попросил нас найти кого-нибудь, кто отыщет корову. И ты — наша последняя надежда. «Я польщена», — сказала я. «Корова? Домашний питомец?» «Да», — выдавил Куин сквозь всхлипы и стоны. Я решила, что он, возможно, и вправду плачет. «Сэдди, домашняя корова», — добавил он, и на заднем плане его офис окончательно слетел с катушек. Мой мобильник заиграл рингтоном Раузера. «Ларри, могу я подумать минутку, а потом перезвонить тебе?» Да «Дежаму», — сказал Куин, и Нил наконец рассмеялся. «Похоже, мы имеем еще одну жертву», — сказал мне Раузер. Его голос был жутко усталым. Экономка нашла ее в подвале, когда спустилась постирать. «О, Раузер», — произнесла я. «Почерк похож. Постановка сцены, колотые раны, проволока, следы укусов. Как только мы проверили в системе ее имя, выяснилось, что у нее имелся иск в Фултоне. Дискриминация, сексуальные домогательства». «Внушительная компенсация от работодателя. Её имя Милиса Дюма. Её держали привязанной к стулу, неоднократно наносили удары ножом по передней части тела, потом переместили на пол и после смерти нанесли ещё дюжину ударов ножом по задней части тела. Оружия на месте нет. Думаю, что раны на передней части тела были нанесены за 12-15 часов до того, как она умерла». Я позволила этому свежему ужасу проникнуть под кожу. Он явно не торопился с ней, — сказала я скорее себе, чем Раузеру. «О, Господи!» Её ранения были получены в разное время. Думаю, он приходил и уходил пару раз. Садист. Этот ублюдок растягивал её мучения. Я постоянно думаю о том, как ей должно быть было страшно в том подвале в ожидании его возвращения. Соседи ничего не могли вспомнить об этой девочке, кроме того, что она бегала трусцой. Они даже не знали её имени. «Слушай, Кей, она прожила там четыре года, и они, мать их, не знали, как её зовут. Есть признаки сексуальных действий? Было ли проникновение или половые увечья?» Я подумала об Энн Чемберс, о том, как я изучала фотографии её окровавленной комнаты в общежитии. Подумала о кастрированном Джейкобе Добси, найденном в автомобиле. Мы знаем, где был Чарли, когда она умерла. Чарли дважды улизнул от моих парней, готов поспорить, что временные рамки соответствуют тем, что указаны в отчёте медицинской экспертизы. Я говорил тебе, что в доме была кошка. Для неё поставили дополнительные миски с едой и водой. Он явно хотел убедиться, что с кошкой всё в порядке, пока кто-нибудь не придёт. Я шумно втянула воздух. Вспомнила, как Чарли принёс в мой офис крошечного рыжего котёнка, которого нашёл на улице. Он прижимал его к груди и ждал, когда моя мать приедет за ним и отвезёт в приёмную семью. «Шеф говорит, что пора звать на помощь ФБР». Местные копы ненавидят вмешательство федералов. В отделении Раузера был определённый ритм. Они знали и любили вверенную им территорию. Это было их расследование. Для Раузера это было не просто очередное убийство. Я его знала. Это было ещё одно убийство, которое он не смог предотвратить. Ещё один провал. Ещё одна убитая горем семья. А теперь новые кричащие заголовки. Ещё больше призывов к полиции раскрыть эти убийства. Интересно, сколько звонков обрушилось на полицию Атланты после того, как фотография Чарли была обнародована, увеличив и без того колоссальную нагрузку, которую несла оперативная группа, и стресс самого Раузера. «Буду там через десять минут», — сказала я ему. «Я не хочу, чтобы ты появлялась там стрит. Он уже покушался на тебя, и ему ничто не мешает сделать это снова». «Извини, Раузер», — беспомощно пролепетала я. Честно говоря, я не знала, как ему помочь. Моё участие, похоже, лишь усиливало давление на него. У него были проблемы с начальством, с городскими властями и общественным мнением. И он, пока Чарли всё ещё был на свободе, беспокоился о моей безопасности. Домик в Элиджи показался мне очень даже заманчивым местом.